Глава 8. Попытки философских систем бороться с дисгармониями человеческой природы. Некоторые философские системы тесно примыкают к религии. Идеи античных философов о б е с с м е р т и и души, учение Платона, скептицизм Аристотеля, стоики Цицерон, Сенека, Марк Аврелий. Системы современных философов, пессимизм и его происхождение, Байрон, у ч е н и е Шопенгауэра и Гартманна, философия освобождения Майнлендера, критика пессимизма Макс Нардау, идеи современных мыслителей о смерти. Философские системы тесно связаны с религиозными учениями. Так, например, буддизм сначала был философской теорией и принял свой религиозный характер только в руках последователей Будды. Точно также и многие философские учения, н е ч т о иное, как религиозные догматы, которые старались основать на рациональных доводах помимо о т к р о в е н и я Идея о загробной жизни в течение долгого времени составляла о д н о из главных основ различных философских учений, цель которых была решить задачу смерти. Философы древности представляют нам многочисленные доказательства таких попыток. Платон, рассказывая трагическую историю смерти своего учителя Сократа, по этому поводу очень определенно высказывает о б щ и е им обоим м ы с л и о смерти. Он влагает в уста Фидона следующие слова: «Смерть друга далеко не огорчила меня. Напротив, судьба его казалась мне достойной зависти при виде его отношения к смерти». И ввиду его речей стойкость, обнаруженная им перед смертью, убеждала меня в том, что он покидает жизнь не без помощи какого-нибудь божества, которое должно ввести его в другую жизнь и дать ему наибольшее блаженство, которым когда-либо обладал человек. п Латон приписывает Сократу очень определенные представления о возмездии. Поистине говорит Сократ, я был бы неправ, не сожалея о смерти. Если бы я не ожидал найти в будущей жизни добрых и мудрых богов и людей лучших, чем на земле, но з н а й т е что я надеюсь быть присоединенным к справедливым людям. Смерть не столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет нечто другое после этой жизни и что, согласно древнему изречению, добрым будет лучше, чем злым. Так как здесь нет речи. о б ы с т и н н ы х открытых божественным авторитетом, то необходимо было доказать их рациональными доводами. И действительно, Платон всякими соображениями изощряется доказать нам бессмертие души. Он приводит пифагорейские идеи переселения душ и утверждает, что души, любившие одно несправедливость, тиранию и х и х и н и ч е с т в о перейдут в тела волков, коршунов и ястребов. Да и куда же могут перейти такие души? Что же касается душ тех, которые всегда обнаруживали общественную и гражданскую добродетель, называемую умеренностью и справедливостью, то они войдут в тела мирных и кротких животных, как пчелы, осы и муравьи, или даже вернутся в человеческие тела, чтобы создать добродетельных людей. Водоказательство справедливости своих воззрений Платон приводит еще закон контрастов, подобно тому, как сильнейшее вытекает из слабейшего. б ы с т р е й ш е е из более медленного, так и из жизни должна возникнуть смерть, а из смерти жизнь. Поэтому-то, говорит Сократ, из умершего возникает все живущее и имеющее жизнь, а следовательно, души наши после смерти находятся в аду. Итак, мы признаем, что живые также происходят от мертвых, как и мертвые от живых. Это служит неоспоримым доказательством того, что души мертвых существуют где-то, откуда возвращаются к жизни. Такого рода доводами старается Платон доказать бессмертие души, составляющее основное начало его философии. Он влагает все это в уста своего учителя Сократа в день его смерти. В своих диалогах он старается ответить на всякие возражения, но, несмотря на уверенность, с которой он утверждает свое учение, все же... От времени до времени чувствуется скептическая нота, звучащая в его доводах. Это-то и отличает философию от религии. Очевидно, что вся система Платона создана для решения задачи смерти. Он неоднократно повторяет, что настоящие философы всю жизнь свою готовятся к смерти. При этом было бы не л е п ы м если бы не у с т а н н о стремясь к этой единственной цели, они устранялись от нее и боялись, когда смерть настигнет их. Платон главным образом с т р а а е т с я убедить самого себя в существовании будущей жизни. Я стремлюсь, говорит он, убедить в том, что скажу не только присутствующих здесь, хотя случись это, я был бы в восторге, но главная цель моя убедить самого себя. Потому-то, милый друг, я рассуждаю следующим образом, и ты увидишь, что рассуждение то очень близко касается меня. Если то, что я говорю, окажется правильным, то следует верить ему. Если же после смерти нет ничего, то я все же буду иметь ту выгоду, что не был вам в тягость своими жалобами в течение того времени, которое мне остается пробыть с вами. Сомнение, являющееся у Платона только в зачаточном состоянии, у некоторых других философов древности становится гораздо более выраженным. Сначала Аристотель допускал существование бессмертной части души. рядом с счастью смертной обе эти части сливались в начале земной жизни и разъединялись в конце. Но Аристотель вскоре покинул эту теорию бессмертия личного сознания. Позднее он очень определенно высказался против платоновской идеи бессмертия души, что не мешало ему верить в нерушимость деятельного разума, бессмертного духа, продолжающего жить после смерти. Стоики еще далее развили подобные философские воззрения. рядом с индивидуальной душой они допускают мировую душу общее всеобъемлющее начало Цицерон занятый задачей старости и смерти также старается оправдать мысль о будущей жизни я убежден говорит он обращаясь к Сципиону и Лелию что ваши знаменитые отцы оба драгоценные моему сердцу в настоящее время полны жизни Той, которая одна достойна этого названия, потому что тело для нас род темницы, в которой мы обязаны выполнить тяжкий долг, насылаемый на нас н е о б х о д и м о с т ь Видя деятельность человеческого ума, эту громадную память, обширную предусмотрительность, множество искусств, наук, открытий, я убедился и глубоко уверен в том, что природа, снабженная такими свойствами, не может быть смертной. Душа в постоянном движении. Это движение не сообщается ей никакой внешней силой, она сама служит источником его и никогда ей не будет конца, потому что она не может отрешиться от себя самой. Кроме того, как простое вещество без всякой посторонней примеси, она неделима и следовательно неистребима. Такого рода доводами старается Цицерон доказать бессмертие души. Вот почему добавляет он старость для меня не только лишена горести, но напротив полна прелести. Но в конце концов он сам замечает недостаточность своих доказательств, и скептическая нота становится у него еще сильнее, чем у предшественников. Он чувствует себя вынужденным сказать: если я ошибаюсь, веря в бессмертие души, то я люблю эту иллюзию и не хочу, чтобы она была. Отнята у меня, пока я жив. Если после смерти всякое чувство должно погаснуть во мне, как утверждают некоторые полуфилософы, тогда нечего бояться, чтобы после кончины моей они насмехались над моим заблуждением. С постепенным усилением скептицизма идея бессмертия души в своей наивной и простой форме сохраняется в одних только религиозных догмах. а т философские системы более или менее освобождаются от нее, принимая взамен очень туманные пантеистические идеи. Сенека пытается еще отстоять положение обессмертии души, но, видимо, он не в силах верить в него. Он приводит это скорее поэтически, чем рационально. Запоздание этой смертной жизни служит прелюдией лучшего и более прочного существования, пишет он в одном из своих знаменитых писем. Подобно тому, как чрево, заключающее нас в течение девяти месяцев, не производит нас для вечного обитания в нем, а для мира, в который мы появляемся достаточно сильными для вдыхания воздуха и для перенесения внешних впечатлений, точно также в течение времени, протекающего от детства до старости, мы созреваем для второго рождения. Новое начало, новый мир ждет нас. До тех пор мы только издали в состоянии выдержать н е б е с н о е величи. е с у м е й же о человек без ужаса думать о своем решительном часе, он последний час для тела, но не для души. Смотри на все окружающие тебя предметы, как на обстановку гостиницы. Ты должен идти далее. День, которого ты боишься, как своего последнего дня, должен возродить тебя к вечности. Но рядом с этими светлыми перспективами у Сенеки проскальзывают мрачные мысли. Да, говорит он, все существующее должно погибнуть. Ни бытие ждет все живущее. Каждый день, каждый час открывают человеку его ничтожество. Неизменно новый урок давая ему ему жизнью, напоминает ему забываемую им немощность и отвечности, к которой его уносит мечта, не в о д и т к мысли о смерти. Эти подъемы и понижения приводят к новому, все более и более определяющему с в о з з р е н и ю Сенека приходит к следующей формулировке своих взглядов на великий вопрос человеческого существования: у всех существ есть предназначенные периоды. Они должны родиться, расти и погибнуть. Светило движущееся над нами. Земля, на которой мы р а с с е я н ы и которая кажется нам столь прочной, все это глухо подтачивается. Все это конечно. Нет ничего, что не имело бы своей старости, хотя в различные сроки одинаковый конец ждет все существующее. Все существующее кончит не бытием, но мир не погибнет от этого. Он растворится. Разложение для нас разрушение. Действительно, мы имели в виду только ближайшие к нам. Наша немощная душа, не умеющая отделять от себя тело, не видит ничего за его пределами. Между тем мы переносили бы с гораздо большим мужеством мысль о своей кончине и кончине близких, если бы мы были убеждены, что природа одна смена рождения и смертей. что сложные тела разлагаются, что разложившиеся тела вновь сливаются, и что в этом бесконечном к р у г о в о р о щ е н и и и проявляется могущество Бога у м и р я ю щ е г о мира. Заключением этого мировоззрения представляется такая ободряющая идея: великая душа должна уметь повиноваться Богу и беспрекословно подчиняться мировому закону, если она не покидает этой жизни для лучшей. И для того, чтобы найти в небесах более блестящие и спокойные ж и л и щ е то по крайней мере без страданий она вернется к произведшему ее началу и сольется с общей массой. Другими словами, за неимением загробной жизни, которую первобытные в е р о в а н и я представляли себе довольно ясно и утешительно, философия не нашла ничего другого, как идею смирения перед неизбежными законами природы и ограничила с ь обещанием туманного возврата. какому-то общему и бесконечному началу. Идеи стоиков, особенно в форме, приданной им Сенекой, находят горячего и красноречивого сторонника в Марке Аврелии, размышления, к о т о р о г о так известны и ценимы всем. и Он часто касается в них задачи смерти, так же как и положения, которые человек должен принять относительно нее. Вот почему его размышления имеют для нас особенный интерес. Смерть, говорит Марк Аврелий. также как рождение тайна природы это одни и те же элементы с одной стороны соединяющиеся с другой разлагающиеся в одни и те же начала в смерти нет ничего отталкивающего для разумного существа и для плана нашего строения эти мысли о смерти проникнуты неуверенностью будь это рассеяние или разложение на атомы или уничтожение, это или потухание, или перемещение. Александр Македонский и его погонщик мулов после смерти свелись к одному и тому же, или они вернулись к одному и тому же общему мировому началу, или же оба они рассеялись ватом. ы Несмотря на свой резко выраженный деизм, Марк Аврелий очень нерешителен в вопросе о б е с с м е р т и и души. Если души не уничтожаются, спрашивает он себя, как с бесконечных веков вмещает их воздух? Помни, говорит он в другом месте своих размышлений, твое существо, этот слабый состав, должно когда-нибудь распасться. Это слабое жизненное начало должно погаснуть или перейти в другую область и получить свое назначение в другом месте. Легко понять, что при такой неуверенности становится невозможным утешаться перспективой будущей жизни, поэтому надо найти нечто другое взамен этого верования, так долго удовлетворявшее бедное человечество. Марк Аврелий старается бороться со страхом смерти следующим размышлением: бояться смерти, значит бояться или вовсе перестать чувствовать или чувствовать иначе. Но если ты лишён чувствования... то не будешь ощущать ничего дурного. Если же ты будешь чувствовать иначе, то будешь другим существом и не перестанешь жить. Но чувствуя, вероятно, что такая аргументация слишком недоказательна, Марк Аврелий старается связать задачу смерти с общими началами человеческого поведения. Как уже было упомянуто в первой главе, Марк Аврелий, подобно многим философам древности высказывал мысль, что человек должен жить сообразно законам человеческой природы. Он развивает это положение во многих местах своих размышлений. Смаковница делает то, что должна делать смаковница. Собака, что п р и с у щ е собаке. Пчела присуща пчеле, и человек присущи человеку. Еще определеннее высказывает он эту мысль в следующих выражениях: надо жить сообразно своей природе. Никто не мешает тебе жить согласно закону природы, с тобой не случится ничего противного общему мировому закону. Пока рука выполняет деятельность руки, а нога деятельность ноги, это не есть противоестественный труд для них. То же самое для человека. Деятельность его не противоестественно, пока он выполняет только человеческую деятельность. А если она не п р о т и в о е с т е с т в е н н а то также и не вредна ему. Проникнутый этим принципом Марк Аврелий применяет его к смерти, так как она естественное явление, то ее надо принимать без р о п о т н о Природа создала связь и она же порвала ее. Она порвала ее, так простимся, как прощаемся, когда оставляем друзей, но не раздирая своего сердца, не дожидаясь, чтобы нас увлекли силой. Это также одна из вещей сообразных с природой. По Марку Аврелию философия состоит в том, чтобы ждать смерти с спокойствием и видеть в ней одно разложение элементов, из которых состоит каждое существо. Если сами элементы не ощущают никакого зла от своего вечного превращения одного в другого, зачем же с грустью смотреть на всеобщее изменение разложения? Это сообразно природе. Ничто же не дурно, что сообразно с природой. Так как смерть явление согласное с природой, то остается только преклониться перед нею. Не презирай смерти, говорит Марк Аврелий, но принимай ее со смирением, как одно из явлений, свойственных природе. Что такое переход от детства к молодости и старость, и рост, и зрелость человека? Что т а к о е рост зубов, бороды и седых волос? Что такое зачатие, беременность, рождение и всякая другая деятельность природы, проявляющаяся в различные периоды жизни? Сила, которая обусловит наше разложение, ничем не отличается от всего этого. Поэтому свойство мудрого заключается в том, чтобы не обнаруживать относительно смерти ни страха, ни отвращения, ни презрения, но ждать ее как одну из функций природы. Итак, от этой философии остается в конце концов одно — смирение. Со смертью надо примиряться не только, когда она приходит в конце продолжительной жизни, но и тогда, когда она настигает нас в какой бы то ни было момент существования. Тот, кто умирает, достигнув последних пределов жизни, говорит Марк Аврелий, не имеет преимуществ перед преждевременно умирающим, безразлично н а б л ю д а т е ли окружающие в течение ста лет или трех. В своем сочинении о Марке Аврелии Ренан сравнивает его философию с м и р е н и я с нирваную буддистов, подобно Иисусу, с а к е а м у н и Сократу, Франциску Ассизскому и трем или четырем другим мудрецам Марка в р е л и й одержал полную победу над смертью. Он мог с улыбкой с м о т р е т ь на нее, потому что для него она утратила значение. Но подобно тому, как идеи Будды превратились в религию, обещавшую бессмертие души. И подобно тому, как Нирвана уступила место Западному Раю со всеми его наслаждениями, так и с м и р е н н ы й с к е п т и ц и з м античной философии должен был стушеваться перед христианством с его обещаниями будущей жизни и бессмертия. Поэтому философия в течение веков тонула в волнах религиозных чувств и идей, и пришлось возобновлять сизифову работу для освобождения человеческого разума. Здесь нет надобности следить за этапами этого возрождения, тем более что они очень незначительны. В течение долгого времени философские системы изощрялись оправдать религиозные догматы отвлечёнными аргументами, не прибегая к божественному откровению. При этом боги заменялись с у б с т а н ц и е й и или субстанциями, а для решения тревожного и вечного вопроса смерти старались доказать бессмертие души. Философы начала этого периода в истории человеческой мысли принимают главные религиозные догматы как неоспоримые начала. Платон думает, что обессмертие души есть сама собой р а з у м е ю щ а я с я истина, не требующая доказательств. Он возражает против понятия о воскресении и тела, но д о п у с к а е т переселение души. Спиноза, хотя и не верил более в б е с с м е р т и е души в обыкновенном смысле слова, но он принимал аристотелевскую идею. по которой человеческий разум не может быть вполне уничтожен вместе с плотью, от него остается нечто вечное. По его мнению, смерть не что иное, как род вечной жизни, в о б щ е н и и с абсолютным началом, возврат к единому и бессмертному веществу. Философы напрягают все силы, изучая основы человеческого знания, для того, чтобы найти н а ч а л о с п о с о б н о е доказать действительность главных религиозных догматов. Несмотря на весь свой скептицизм, Кант старается доказать достоверность человеческого сознания и на нем обосновать уверенность в будущей жизни и в существовании Бога. Фихте преследует ту же цель, но он принужден признать, что бессмертие нельзя объяснить естественными условиями, и что оно сверх е с т е с т в е н н о Если мы не в состоянии понять возможность вечной жизни, это не мешает ей быть возможной, потому что она находится сверх всего естественного. Гегель приходит к пантеистическому воззрению и думает, что душа поглощается абсолютным существом. Эти идеалистические системы, доведенные до крайности, привели к значительной реакции и вызвали отрицание положений, основанных на одних простых умозаключениях. Их заменил догматический материализм, в свою очередь, уступивший место скептическому позитивизму или скорее роду агностицизма. При этих условиях, ввиду невозможности поддержать идеи бессмертия души или будущей жизни в какой бы то ни было форме, философия смерти свела с ь к с т о и ч е с к о м у понятию о целесообразности и гармонии ее с законами природы и о необходимости принимать ее вполне без р о п о т Вследствие этого последним словом человеческой мудрости стало всецелое и полное смирение. Легко понять, что некоторые независимые и смелые умы не могли преклониться перед таким результатом и пытались найти другое решение великой задачи, занимающей человечество. Отсюда вытекает пессимизм, философское учение, имевшее столько сторонников в прошлом веке и царящее еще над многими современными умами, как вера в бессмертие души, идея смирения перед всеми бедами, угрожающими человечеству. Так точно и пессимистическое мировоззрение имеет экзотическое происхождение. По всей вероятности, колыбелью его служит Индия. Уже браманизм отличается пессимистическим взглядом на жизнь человеческую. Но та мысль, что все дурно в этом мире, была главным образом развита учением Будды. Жизнь всегда страдания, т а к о в а неисчерпаемая тема. которую неустанно преподносят нам буддистские сочинения, то в виде философских рассуждений, то в поэтической форме изречений. В Европе пессимистическое мировоззрение было введено лирическими поэтами, благодаря их столь развитой чувствительности. В самом начале XIX века у Байрона звучит эта грустная нота. Он очень определенно формулирует свою оценку жизни, как это показывают следующие строки. Сочтите часы счастья, пережитые вами, сочтите дни, проведенные без страданий, и знайте, кто бы вы ни были, что еще лучше не быть. Мысль эта еще определеннее в некоторых других стихах, так, например, в следующих: жизнь наша ложна по своей сущности, она не находится в гармонии с миром, закон жестокий, она неизгладимо запятнана грехом. Безграничный этот упас, это древо, от которого все блекнет, земля его корни, лист и ветви его небеса, росою проливающие на человека болезнь, смерть, рабство, все видимое зло, и что хуже, невидимое, которое в душе неизлечимый, которое терзает сердце, страдание его возобновляя вечно. В главе шестой мы видели, что страх смерти преследовал Байрона, поэтому он хорошо понимал инстинктивный характер этого чувства. Но он, как и другие поэты-пессимисты, Леопарди, не облег своего мировоззрения в форму цельной системы. Пробел этот был пополнен философами.